Глава третья. Еще часа два швейцар и его осуждающий взгляд никак не шли у меня из головы. Как и его слова. Должно быть, он считал, что мне в отеле Манифик не место, вот и пытался меня прогнать. Я принялась нервно обкусывать кончики пальцев, покрытых зелеными пятнами. Краска из дубиль не пахла портовой сыростью, как и многое в дюрке. Поговаривали, что если прожить тут долго, Ребра облепят морские желуди? Я в это верила. Даже после ванны, которую я принимала не так уж и часто, кожа моя все равно воняла тухлой рыбой. Но я отказывалась сдаваться. Маман всегда говорила, что упрямство меня погубит. Но я ничего не могла с собой поделать. Швейцар раззадорил меня, и я еще сильнее захотела попасть в отель на работу. «Очередь почти не движется. Интересно, можно еще медленнее?» «Надеюсь, нет». Зося утерла вспотевший под шляпкой лоб. «Очередь в старую чайную у отеля, где, как мы выяснили и проводили собеседование, была до безобразия длинной, а мы стояли в самом ее конце, к несчастью для моих игр, которые страшно болели. Когда мы, наконец, добрались до входа, Зося указала на позолоченную табличку, на которой были перечислены вакансии «Артист», «Музыкант», «Судомойка». Светлокожий мужчина, одетый слишком плотный для такой жары костюм, не удостоил нас даже улыбкой, а просто распахнул дверь и толкнул нас внутрь. Внутри на мраморных прилавках стояли серебристые весы. Полки были уставлены высокими стеклянными банками, набитыми яркими чайными листьями. «Следующий!» — крикнул женский голос из задней комнаты. Там проходили собеседования. Пойдешь первый? спросила Зося. Ее голос дрожал от волнения, как на первом прослушивании несколько лет назад. Я поправила ленту на шляпке. Конечно. В комнате меня встретила статная женщина с оливковой кожей. Волосы у нее были коротко остриженные, каштановые. Они блестели, как ее бархатный брючный костюм. Одета она была по-мужски, но любого франта заткнула бы за пояс. Мне она сразу понравилась. но это чувство прошло, как только она увидела меня и поморщилась. «Да тут и глядеть-то не на что», — заметила она и подняла повыше большой бронзовый компас с блестящей нефритовой стрелкой. Замрика. Стрелка закрутилась, как сумасшедшая, ни разу не остановившись. Женщина убрала компас в карман. «А это зачем?» «Вопросы тут задаю я». Она взяла меня за подбородок. «Имя?» Я сглотнула. «Жанин Лафает, но все зовут меня Жани». «Как скучно!» — женщина поджала губы. «А я Ирса, кстати». Она выпустила мой подбородок. «Ты в этом городе всю жизнь живешь? «Нет, я из Оленьи, далекой деревни, вверх по побережью», — дрожащим голосом призналась я. «И что же, нравилось тебе в деревне?» «Когда мы были маленькими...» Маман часто поворачивала наши колыбельки к центру оленьи, чтобы наши ноги всегда помнили путь домой. Эта вердоньерская примета осталась в моей памяти на долгие годы. Мне и теперь отчетливо помнились узкие ряды домиков, окрашенных зимними закатами в ярко-жёлтый. Я знала, где зацветут маки, откуда мы раздобудем ужин. Там у меня были друзья, друзья, которые... тревожились обо мне. Последние четыре года я словно бы никак не могла сделать глубокий вдох, а вот в дышала свободно, полной грудью. Теперь же все мои мысли были о том, как бы скорее вернуться домой, и душа ныла от тоски. Да, я люблю мою деревню, а сестру привезла в город после маминой смерти. Я хотела вернуться, когда... «Так твоя мама умерла?» перебила меня Ирса. а отец. Подробностей нам маман никогда не рассказывала. Он был фермером. «Где же ты сейчас живешь? Я начала ей рассказывать про дом Безье, но вскоре она отмахнулась от меня и жестом велела замолчать. «Довольно. Зови следующего». Увидев меня, Зося подскочила. «Ты как?» «Прекрасно», — солгала я. «Иди скорее, там тебя ждут». Сестра поспешила в комнату. А я тайком утерла слезы. Глупо было на что-то надеяться. Я нащупала в кармане монетку, оставшуюся после покупки газеты. Что ж, хватит на коробку постилок для Зоси, как раз утешится после отказа. Минуты шли. Из-за двери доносилось ее приглушенное пение. Наконец Зося вышла в зал. На ее лице застыло непонятное выражение. Но «Ну как?» Она показала мне лист бумаги, и во рту у меня пересохло. Уголки у него загибались, как у старинных пергаментов. Внизу была проведена черная линия, и она сразу дала мне понять, что это за документ. Один контракт на одно вакантное место. Тут в зал вышла и Ирса. Я предложила твоей сестре работу. Она будет петь для наших гостей за 10 вердоньерских дублонов в неделю. Это втрое больше моего заработка. Пришлось прикусить язык, чтобы не вскрикнуть. Само собой, Ирса заприметила таланты Зоси, особенно в сравнении с ее бездарной сестрицей. Нельзя отпускать ее одну. Будь тут мама, она велела бы мне что-то предпринять. Вот только Зося так сияла, Точно в ней вспыхнуло солнце. И я не знала, что сказать, чтобы не разбить ей сердце. Ирса выложила на стол ручку с бронзовым наконечником и бутылочку фиолетовых чернил. Достала золотую булавку, проколола моей сестре палец. На нем тут же выступила капелька алой крови. Я вскинула руки. «Вы что делаете?» «Это одно из условий контракта. Даже наши гости подписывают похожий документ. Ирса добавила капельку в чернила. Те зашипели, а кровь мгновенно в них растворилась. Ирса окунула в них ручку и вложила ее в пальцы моей сестры. Я покосилась на документ. Вопреки моим ожиданиям, далеко не весь контракт был составлен на верданьерском, языке, на котором говорили в Вердане и в некоторых других областях континента. Многие пункты были прописаны на языках, которых я прежде в глаза не видывала. В самом низу был поставлен крестик. Зося вся разрумянилась от радости. «Жанни, я справилась! Впервые в жизни!» Меня накрыло волной зависти. Я сжала кулаки, чтобы не выхватить контракты из рук сестры и не подписать его самой. «Моей сестре только-только 13 исполнилось», — сказала я Ирсе. «Она не может ехать одна. Поселите нас в одну комнату». «Дайте мне любую работу. Возьмите нас обеих». «Боюсь, это невозможно», — ответила Ирса. «Работу я уже дала ей, а переступить порог могут только гости и персонал». «Переступить порог, то есть пробраться сквозь ту незримую стену. Вместе нам ее не преодолеть». «Не расстраивайся», — сказала мне Зося. «Мы с кем-нибудь поговорим, мы все уладим». Она не понимала, что мне надо найти работу, чтобы меня пустили в отель. Я закрыла лицо руками. А когда подняла взгляд, Зося уже выводила в самом низу контракта свое имя. Я подалась вперед и опрокинула чернильницу. Фиолетовая лужица растеклась по столу, а я выхватила у сестры ручку и протянула ее Ирсе. А потом опустила взгляд и так и ахнула. Чернильница стояла на месте. закрытая крышкой. Из нее не пролилось ни капли, хотя еще секунду назад я своими глазами видела, как чернила текли по столешнице. Это магия, не иначе. «Твоей сестре надо вернуться в отель к шести часам». Ирса убрала в карман пиджака подписанный Зосей документ и удалилась. «Никуда ты не поедешь», — сказала я, придавив ногой старую ночнушку, за которой как раз тянулась Зося. Она дёрнула рубашку на себя, делая вид, будто вовсе меня не замечает, и швы затрещали. «Эй, я тут!» Я коснулась пальцами её лба, и Зося недовольно нахмурилась. «Ну, наконец-то! Тоже мне нашла невидимку!» По-прежнему не обращая на меня никакого внимания, Зося запихала старые мамины ноты в грубый мешок, где лежали прочие ее вещи. Из мешка выскочил паучок и прыгнул ей на палец. Зося вскрикнула, стряхнула его с себя и развернулась ко мне. «Вечно ты мне запрещаешь все, что я хочу!» «Это неправда. Вообще-то я обещала за тобой присматривать». Зося закатила глаза. «Это было еще до маминой смерти, а мне уже тринадцать. Ты сама примерно в этом возрасте пошла работать на дубильню. По-твоему, у меня тогда был выбор? А сейчас мне семнадцать, и я получше в жизни разбираюсь». А ещё плачу за все это. Я обвела жестом комнату. Так что будь добра считаться с моим мнением. За что ты платишь? За копоть? За насекомых? За вонь от гниющих зубов? Не ты же тут целыми днями рвешь на себе волосы и жалеешь, что нельзя сдернуть с себя кожу, чтобы только не чувствовать зуд и грязь. Если я буду получать по 10 дублонов в неделю, я смогу присылать часть тебе, и к следующей зиме ты уедешь подальше от доков. Как же можно присылать деньги, будучи на другом конце света? Наверняка есть какой-нибудь способ. Что-то я о нем ни разу не слышала. Будь маман жива, она бы отпустила меня на эту работу. Верхняя губа у Зоси задрожала. Жанни, а я думала, ты хочешь, чтобы я пела? Да хочу, — ответила я, и сердце у меня сжалось. Правда, что делать дальше, я не понимала. Но только чтобы я была рядом. А не как сейчас. Прости, Зося сорвала с головы лиловую шляпку и швырнула ее в коридор. Я шагнула было за ней, но резко остановилась. Из Зосиного мешка выкатилась жемчужная сережка. Мамина сережка. Когда мы были маленькие, Зося часто надевала эти сережки и заводила громкие песни, представляя себя на сцене, а я подпевала ей. Не мелодично точно ослица, который медведь на уши наступил. Последний раз Зося надевала их на свое первое и до сегодняшнего дня единственное прослушивание в дюрке. Я погрузилась в воспоминания. В тот день я, решив, что с серёжками Зося будет выглядеть старше, надела их ей на уши и дала ей свое старое розовое платье. Она походила на взволнованный трепетный цветочек, но нам очень нужны были деньги, Да и Зося грезила об этом прослушивании. А я же теперь мечтала стереть этот день из нашей с ней памяти. Я повертела сережку в пальцах. Конечно же, это была подделка под жемчуг, блестящая белая краска уже слезала, а под ней виднелась дешевая деревянная бусина. Когда прослушивание провалилось, я попыталась продать украшение ювелиру, а он меня высмеял. Но Зосе я так и не рассказала, что мамины серьги ничего не стоит. Послушай, как только я накоплю нужную сумму, я плачу паром в олени. Я взяла сестру за руку. Она попыталась вырваться, но я держала ее крепко. А вдруг ты к этому времени еще не успеешь вернуться? Вдруг что-то случится, и мне придется еще куда-нибудь уехать. Вдруг отель не вернется через 10 лет. Мне представилось, как я буду возвращаться с работы в пустую комнату, и к горлу подкатил ком. «Я не хочу оставаться одна», — призналась я с содроганием. По щеке Зоси сбежала слеза. Немного помолчав, сестра крепко сжала мою руку своими тонкими пальцами. Потом села. «У меня так волосы запутались под этой шляпкой. Поможешь расчесать?» Я медленно выдохнула. В тот вечер Зося уснула рано, а ко мне сон все не шел. Когда дюркские часы пробили 11 раз, в животе заурчало от голода. Последний раз я ела несколько часов назад. Я тихо вышла из комнаты, спустилась по лестнице, подняла лиловую шляпку, теперь она была в грязи, но в остальном день, слава богу, обошелся без жертв. Потом пробралась в кухню без е, отложила шляпку в сторону, открыла буфет с жалкими остатками из и стала искать, чем бы поживиться. В хлебнице валялась заплесневелая корочка, и только я к ней потянулась, как дверь скрипнула. Я замерла. В такой час все девочки обычно спали. Я схватила стакан с деревянными ложками, вскинула его точное оружие и обернулась. На пороге стоял юноша. Как-то опознавато для визитов, если честно. Он смерил взглядом помятую шляпку, потом меня. Я узнала в нем того самого швейцара, с которым говорила днём. Только он был без шляпы, прикрывавшей раньше его черные волосы до плеч. Он убрал темную прядь за ухо, и у меня перехватило дыхание. Вместо одного из пальцев у него был начищенный до блеска, тщательно выточенный кусочек дерева. Сгибался он совсем как настоящий. «Опасность». Это слово пронеслось у меня в голове. Я подняла стакан с ложками еще выше. Юноша выгнул бровь. Я завела руку назад. «Что надо?» — спросила я. «Я не за тобой пришел, если только ты, конечно, не прятала днем эту шляпку под юбкой». Он коснулся лиловой ленты. «Я ищу хозяйку этой вещицы, юную леди, подписавшую контракт, то есть Зосю». Ее здесь нет». Мой ответший цара не убедил, и он переступил порог. «Нет, это уже слишком близко». Я швырнула стакан с ложками ему в голову, но промахнулась, и он попал в стену. Деревянные приборы посыпались ему на плечи. «Отличный бросок». Он достал ложку из-за ворота. «Я, конечно, люблю поиграть в игры, но сейчас мне некогда. Я пришел за хозяйкой шляпки, чтобы сопроводить ее в отель». «Кто ты такой?» Меня зовут Кор. Где она? Этот самый кор не вызывал и капли доверия. Никуда она с тобой не пойдет. Так значит, она все же здесь. Я едва не ругнулась вслух. Кор развернулся к выходу. Нужно было его остановить. Я схватила с разделочного столика большой заточенный нож, кинулась к двери и закрыла ее собой. Схватилась одной рукой за дверную раму, а второй приставила нож к животу кора. «Ну что, по-прежнему считаешь меня глупой девчонкой?» «А как же?» хм, «Ну, это... Если сделаешь еще хоть шаг, пожалеешь». «Даже не сомневаюсь». Он щелкнул своим деревянным пальцем, и из него выскочило лезвие. Лезвие ножа. Кор кинулся на меня и прижал к двери. Теперь его лицо было всего в нескольких дюймах от моего. Кухонный нож выпал из моих пальцев. Я чувствовала кожей его дыхание. Если нас с ним сейчас застанут, наверняка ошибутся с выводами». Я покраснела от этой мысли и попыталась вырваться из его рук, но он держал крепче некуда. Лезвие зависло у самой моей шеи, а кор, наклонившись вперед, вдохнул и поморщился. «В дюрке что? Мыла нет?» Я в ответ зарычала и плюнула ему в лицо. Он вытер подбородок и плечо. Городские часы пробили половину двенадцатого. «А не пошел бы ты отсюда, а?» Кор ругнулся и поднёс лезвие еще ближе. «Тебе нечего бояться». «Что-то сомневаюсь». «Слушай, мне нужно к полуночи провести твою подругу в вестибюль. Она подписала контракт. Смирись с этим». В его взгляде читалось отчаяние. Я так привыкла видеть его в собственном отражении, что сразу узнала это чувство. По опыту знала, что отчаянные всегда принимают худшие решения. «Тут полно комнат. Ты не успеешь ее найти. Дай и мне работу, и тогда я отведу тебя прямиком к хозяйке той шляпки». Корпнул кухонный нож, и тот отлетел в сторону. Потом он шагнул еще ближе ко мне, мои плечи вжались в стену. «Ты не понимаешь. Уже почти полночь». Последнее слово «полночь» он произнес с благоговением, ведь именно в этот час отель отправлялся в путь. «Тебе нечего бояться», — повторил он. «Я готова была поверить в то, что он не горит желанием причинять мне боль, но по взгляду понимала, если придется, то он готов на это». «Тебя накажут, если ты вернешься без неё?» — спросила я. Должна же быть причина, по которой он идет на такие риски и хочет разыскать Зосю во что бы то ни стало. Никто меня не накажет. Но как-то жестоко лишать девочку работы тебе не кажется? Невероятно. Ты же сам не советовал держаться от отеля подальше? Какая тебе разница, сможет ли там работать моя сестра? Сестра? — переспросил он. Ее судьба меня не волнует. Тогда дай работу и мне. Нет. «Ну, значит, оставь нас в покое». Корни недовольно зарычал. «Хватит уже. Я должен ее найти, так что тебе придется уйти в сторонку». Одной рукой он обвил меня за спину, второй схватил за шею так крепко, что мамина ожерелье, которое он подцепил большим пальцем, едва не порвалось. Я вцепилась в него ногтями. Пальцы нащупали у ключицы что-то твердое. Меня отдернуло в сторону, и я схватилась за запястье. Из-под его пиджака показалась тонкая цепочка, на которой висел ключ. Никогда прежде я не прикасалась к магии, но другого объяснения тому, что я теперь ощутила, попросту не было. Вот только если верить слухам, магия течет в жилах семинаров, а не таится в посторонних предметах. Наверное, он как-то заколдовал ключ. «Ты семинар, да?» — спросила я. Корзловещ улыбнулся. и душа моя ушла в пятки. Он спрятал ключ под рубашку, не сводя глаз с моего запястья, которое я по-прежнему поглаживала другой рукой. «Дай мне работу», — снова попросила я. К счастью, слова мои прозвучали храбро, хотя мне было очень страшно. Его лицо приняло странное выражение, будто он всерьез задумался о моей просьбе. «Ты всегда такая невыносимо упрямая». «В твоём случае — да». Ощутив прилив смелости, я осклабилась. «Так что, берешь меня на работу?» «Всё не так просто. У меня при себе нет чернил, и никто не может попасть в отель, не подписав контракта или не получив приглашение». Я округлила глаза. «А если я попаду внутрь?» «Это как же интересно!» «Достану приглашение». Кор отпустил меня. Если ты его раздобудешь, я съем эту жалкую пародию на шляпу. Готовь вилку и дай мне пять минут. Одну. Я помчалась на третий этаж в гостиную Безье. Сорвала приглашение в рамки, висевшее над камином. Разбила стекло и выхватила бумагу. Торопливо спустилась по лестнице, запыхавшись, влетела на кухню и помахала своей добычей перед лицом кора. «Вот, этого хватит?» Он взял у меня из рук бумагу. Это сколько же ему лет? Этого хватит? На моей памяти никто с такими древними приглашениями в отеле еще не попадал. Он вернул мне лист. «А теперь веди меня к сестре. Мы десять минут назад должны были выйти». Кровь стучала у меня в ушах. «Ты дашь мне работу?» «Не то, чтобы у меня был выбор». «А он вообще-то был. Вот только Кор почему-то не желал уходить без Зоси». Он задержал взгляд на приглашение. «Если мы сможем пробраться внутрь, и эта штука тебя пропустит, я возьму тебя на испытательный срок». «Что это значит? Будешь бесплатно работать две недели. Ровно столько же у нас проводят гости. Докажешь, что чего-то стоишь, останешься с нами. И буду получать 10 дублонов в неделю? Пять. Меньше, чем Зося, но больше, чем сейчас». То есть моя судьба будет зависеть от тебя. Дай угадаю, тебя такой расклад не устраивает. Неправда, — процедила я, хотя от мысли об этом у меня челюсть свело. А если что-то пойдет не так? Тебя вышвырнут с работы, то есть вернут сюда, без денег и Оси. Предложение крайне щедрое. Даже не сомневаюсь. Три года назад я пришла на дубильню «Фрилак» в поисках работы. Из-за возраста меня тоже взяли на испытательный срок, а потом устроили, как полагается. Кор теперь предлагал мне точно такую же схему. Я справлюсь. Я подняла глаза. «Можно ли тебе доверять?» А вдруг он меня обманывает? «Конечно. Я очень надежный. И я должна поверить тебе на слово? А это уже твое личное дело. Как жаль, что рядом нет маман. Вот уж кто придумал бы, что делать. «Поклянись мамой, что не обманешь», — быстро попросила я. Кор тут же помрачнел. «Матери я даже не помню». «Ой, прости», — смущенно сказала я, а сердце у меня ёкнуло. Я подумала об отце, которого тоже толком не помнила. Мой взгляд упал на ключ на шее кора. «Тогда поклянись своей магией». «Идёт. Клянусь своей магией, что дам тебе работу. А теперь надо бежать, если хотим успеть». По рукам. Мне представилось, как мы с Зосей выйдем из отеля и, наконец, вернемся домой в Оленьи. От радости я даже рассмеялась, и Кор с недоумением поглядел на меня, а потом зажал мне рот рукой. Я посмотрела на лестницу и задумалась. «Если придется бежать, Зося за нами не угонится». Понесешь ее на руках, велела я кору и поспешила по ступенькам. Он ринулся за мной. Спустя несколько мгновений уже закинул Зосю себе на плечо точно мешок брюквы. Зося испуганно открыла глаза и сперва попыталась вырваться, но я быстро изложила ей наш план. Это еще кто? Одними губами спросила она и Игриво вскинула брови. Боже, оно ну, прекрати! Я щелкнула ее по носу. Кор поглядел на нас. «В чем дело?» — спросила я. «И впрямь ведь не отпустила бы ее со мной», — удивленно заключил он. «Как ты верно подметил, я невыносимо упрямая». Его губы дрогнули, казалось, он прячет улыбку. «Не потеряй приглашение, пока мы в отель не попали», — напомнил он и поспешил по коридору. Зосин мешок, наполненный вещами маман, оставшимися с тех времен, когда она преподавала музыку, по-прежнему лежал на полу, как и жемчужные серьги. И тут до меня, наконец, дошло. Зося будет петь перед настоящими зрителями, как всегда и мечтала. Все эти годы, когда мы едва сводили концы с концами, были не зря. За несколько месяцев мы скопим сумму, которой нам хватит на много лет жизни в оленьи. Но сперва можно будет попутешествовать вместе с отелем, «Повидать мир. Звучит так волшебно, что и поверить сложно. А побыстрее можно», — окликнул меня кор. В доме послышались шаги. Мы разбудили кого-то из девочек. Я схватила мешок Зоси, заселённый паучками, и поспешила за швейцаром, несущим мою сестру.